«Предал раз, предаст и другой, это закон». «Хотите сказать, будто он может снова подружиться с Трывайзом, и они вместе?» «Вы, конечно, в это не верите, и я тоже не очень. Тревайз самонадеян, горяч, но к цели будет идти до последнего. Он не простит предательства и ни за что больше не доверится Компору». «Прошу прощения, мэр», — встрял Кодал. «Но как же тогда вас понимать? До какой степени в таком случае Компору можете доверять вы?»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 «Но уж если такое не случится, тогда нам придется положиться на обаяние и привлекательность его подруги жизни». Кодл расхохотался. «Замечательно. Такое впечатление, что вы у меня практику проходили. Ну а цель слежки?» «Двойная страховка. Если трывайс провалится, задание будет перепоручено Компору, и он предоставит нам те сведения, которых не даст Трывайс. «Понятно. Вопрос такой». «Что, если мы узнаем-таки о существовании Второй Академии, неважно, от кого из двоих или, несмотря на гибель обоих?» «Лайна! Я надеюсь, что Вторая Академия существует», — тихо, но уверенно сказала Бранна. «Во всяком случае, плану Селдона давно пора на покой. Великий Гэри Селдон разработал его в дни гибели Империи, когда технический прогресс фактически остановился. Сэлден был человеком своего времени».